— У дзюдзюцо, между прочим, китайские корни, — усмехнулся Корнилов. — Так и загибай тогда, Китай, и больше к этому не возвращайся. А так как Бодхидхарма пришел из Индии, я и Индию загну, — торжественно потряс пальцем Михаил. — Вот Индию загибать не надо, — возмутилась Аня. «Немедленно разожми ее обратно. Об Индии ты не имеешь ни малейшего представления. Вот скажи, кто из них мужчина, Зита или Гита?» «Ясное дело, Гита», — ответил Михаил. «Почему?» «Гита — он, Зита — она», — пояснил Корнилов. «Это очень просто». «Вот и неправильно!» — захлопала в ладоши Аня. «Это две сестры. Только одна затюканная, а вторая наглая». «Это ты затюканная и наглая одновременно». Не видела продолжения, не сдавался Корнилов. «Вера, Вера!» — Аня запросила поддержки у жены Санчука. Он говорит, что Гита была мужчиной. Спор по поводу индийского кино, которого, по правде говоря, ни Михаил, ни Аня терпеть не могли, принимал экспрессивный итальянский характер. Но Аня слишком хорошо успела изучить мужа даже за столь короткий срок супружеской жизни. Михаил шутливо возмущался, призывал Колю Санчука в свидетели, приводил какие-то фантастические доказательства, а сам внимательно прислушивался к тому, что в этот момент рассказывал в конце, вернее, начале стола, Валентин Петрович, полковник Кудинов. После задержания Халида Таймиева, повалиилась ко мне ходить его мамаша. страшная такая старуха, высохшая, придет с утра к отделу внутренних дел местному, где у меня кабинет был, сядет прямо напротив моих окон и шепчет что-то беззубым ртом шамкает. Страшно, вдруг сказала ася марковна, совсем по-детски. «Сталин. Чеченский вопрос решил за один праздничный день, 23 февраля. Обращаясь непосредственно к супруге Кудинова, сказал генерал. Старух погрузить в рефрижераторный вагон? Всех остальных тоже. Потом в порт Ванино. Транзитный груз на остров шакотан Чеченская проблема будет у японцев. Не хотите?» — Островов не получите. — Правильно я рассуждаю, Ася Марковна? — Правильно. Однажды поехал я на один блокпост. Там один солдат зарезал другого, обкурившись. На обратном пути наш БТР захандрил. Пришлось нам в лесу ночевать. Я на всякий случай подальше от БТР устроился. Сделал себе такое гнездо,